домохозяйство или неизвестной науке зверь. Вот тут я совершенно не согласна с современными психологами. Однажды я услышала совет, мол, если ребенок бросил грязную посуду в раковину и ушел готовиться к экзаменам или делать домашнюю работу, то мать должна выдать завтрак на той же грязной посуде. Так сказать, преподать урок или мой посуду, Или ешь из грязный По мне так это дичь какая-то. Если у ребенка экзамены на носу, проекты, другие важные дела, экзамен в музыкальной школе, сдача рисунка или композиции в художественной школе, разрядные соревнования, ему точно не до мытья посуды. Если я, например, работаю над текстом, про кастрюлю в раковине точно подумаю в последнюю очередь. В этом вопросе, мне кажется... Даже договариваться не нужно и обсуждать нечего. Все делают то, что могут. Если работаю я, посуду моет муж. Если работает он, уборка на мне. Если ребенок занят, пусть занимается. Если свободен, помоет за собой тарелку. В бытовых вопросах, опять же, по моему мнению, важно взаимоуважение а не какое-то распределение обязанностей, график, прикрепленный к холодильнику и прочее. Еще раз повторю, я не классический пример. Моя дочь, например, пошла в отца. Она педантична, аккуратна, у нее в шкафу все футболки и рубашки висят на отдельных вешалках. И она сама их туда вешает, как и раскладывает носки, скрученные в аккуратные валики, Если ее смущает одна единственная складочка на брюках, она пойдет их гладить. Она сама следит за чистотой в своей комнате, потому что просто не любит, когда ее вещи трогает кто-то еще. Ее любимые мягкие игрушки на кровати лежат в строгом порядке. Все разложено по ящикам, включая рукоделие. Бусины в специальных контейнерах, пряжа в отдельной корзинке. У нее даже кисточки для рисования — «Лежат по размеру. Такое свойство натуры. Мы с сыном другие. Я тоже очень люблю чистоту, особенно на кухне и в ванной. Пол мою каждый день. Грязную тарелку ни за что не оставлю на утро. Но домашние штаны, футболки могу запихнуть в шкаф абы как. Вася в подростковом возрасте был таким же. Да и сейчас мало изменился. У него в шкафу лежат аккуратные кочки Но это очень осмысленные кучки с носками, футболками. Он ничего не вешает, а складывает в комочки и запихивает в шкаф. В подростковом возрасте он тоже сам занимался уборкой, чтобы я, не дай бог, не разобрала какую-нибудь из его кучек. А когда был помладше, всегда складывал в прорезь между кроватью и стеной фантики от конфет, обертки от шоколадок. Я купила маленькое мусорное ведро и поставила рядом с кроватью. Ведро оставалось пустым, а за кроватью появлялись новые обертки. — Васюша, ну почему? Неужели сложно донести до мусорного ведра? — не понимала я. Сын утверждал, что не помнит, как запихивал Фантик за кровать. Какая-то потусторонняя сила им управляла в тот момент. Когда ему было лет двенадцать, я успешно справлялась с его выплесками эмоций с помощью труда терапии. Отлично работала просьба сменить постельное белье. Пока Вася пытался засунуть одеяло в пододеяльник, аккуратно заправить простынь, все его недовольство миром сосредотачивалось на пододеяльнике. Он с ним ругался. Пытался его разорвать. Вставить подушку в наволочку было завершающим аккордом. Сын выходил из комнаты обесселевшим, будто поборол дракона. И становился очень милым со мной, то есть с мамой. Я справлялась с пододеяльником и наволочками. Если постель не требовала срочной смены белья, всегда можно попросить подростка почистить картошку. Только не специальной чистилкой а ножом, я сама пользуюсь только ножом, по старинке. После пяти картофелин ребенок будет любить вас, преклоняться и делать любые дела по дому, кроме чистки картошки. Если вы очень злы на подростка, дайте ему почистить и порезать лук. И не рассказывайте, что если подержать его под холодной водой, при нарезке не обрыдаешься. Это жестоко, но очень действенно. С мамой ребенок будет очень милым и достаточно долго, полдня, точно гарантированно. Недавно в соцсетях я прочла про еще один способ заставить подростка убрать в комнате. Нужно купить черный рис и разбросать по комнате, особенно щедро там, где остались грязные тарелки и стаканы. Когда подросток увидит нечто, что до сих пор не появлялось в его комнате, надо заявить. Это мышиный и крысиный кал. И тогда подросток быстро сам уберет комнату. Ну да, возможно, это действует в отдельных случаях, но не в моем точно. Рис я специально не разбрасывала, просто несла на кухню, по дороге завернув в комнату сына. Пакет рассыпался случайно. Это был не рис, а кино. Я пыталась худеть и есть правильную пищу. Если честно, даже не заметила, как не донесла кино до кухни, потому что выгружала из комнаты сына грязные чашки, обертки, пластиковые бутылки и грязные носки. Сын сообщил, что у него в комнате завелся неизвестный науки зверь, который какает не пойми чем, но сообщил не с ужасом в голосе, а с восторгом. Я тогда хотела спать, чтобы от меня все отстали и, конечно, забыла про кино К вечеру Василий разбросал по комнате куски сыра, яблоко, салатные листья, чтобы определить, кто завелся в его комнате. Поймать за ужином, так сказать. Уборка в его планы точно не входила. Мне оставалось тяжело вздохнуть. Когда салатные листья пожухли, а кусочки сыра пахли так, будто стали деликатесом с плесенью, я все убрала. Долго проветривала комнату, Вася страдал. Неизвестный науке зверь, какающий бело коричневыми какашками, так и не появился. А мне пришлось отказаться от полезного питания, поскольку я не хотела, чтобы сын видел, как я поедаю чьи-то экскременты. Когда сын стал жить отдельно, он научился готовить, убирать квартиру, разобрался в средствах для стирки и чистки, прекрасно пылесосит но он по-прежнему складывает одежду в аккуратные кучки. Впрочем, теперь это не моя проблема, а его девушки Пусть уже она развешивает его в футболке. Но главное, что я всегда хотела объяснить своим детям, быт — это не про обязанности, а про заботу.